Прежде чем двинуться дальше, я дождался, когда кровь перестанет с такой силой стучать в висках, и тут, выскользнув из-за ворота, звякнула камень-медальончик на цепочке, который подарила мне Анхелика де Алькисар. Давеча я несколько часов кряду рассматривал его. Судя по всему, он был старинной работы и покрыт внутри непонятными и загадочными письменами. Я снова сунул его на грудь под сорочку, стиснул в кулаке, надеясь, что амулет принесет мне удачу. Без нее в затеянном нами деле никак было не обойтись. Ветви яблони коснулись моего лица, а потом я повернулся, повис на стене, разжал руки и спрыгнул вниз футов шести или семи. Равновесие не удержав, покатился на наземь, но встал, убедился, что ничего себе не сломал, Отряхнулся и, молясь при чистой деве о том, чтобы в монастырский сад на ночь не выпускали сторожевых собак, ощупью вдоль стены добрался до калитки и осторожно отодвинул засов. В тот час в калитку, держа шпаги наголо, проскользнули дон Висенте и его сыновья, и быстрыми шагами, звук которых заглушала рыхлая земля, пересекли сад. Настал их черед, То, что потребовалось от меня, я выполнил. Выполнил, не спасовал и не струсил, чего и сам от себя не ожидал. Недаром же говорится, не было б нужды в подвигах, кто бы знал героев. И очень довольный собой вышел на улицу и, не задерживаясь, пересек площадь, следуя полученному от капитана строгому наставлению кратчайшим путем вернуться домой. Оставив за спиной площадь Энкарнасьон и монастырь Бенедиктинок, я бодро и весело шагал вниз по крутому спуску, и меня просто распирало от гордости. Все ведь получилось так, что пальчики оближешь. И внезапно я поддался искушению. Решил подождать малость где-нибудь поблизости, чтобы увидеть, пусть хоть при свете луны и на мгновенье, спасенную барышню, когда отец и братья... Будут сажать ее в карету. Я стоял в нерешительности, и в душе моей чувства долго боролась с любопытством. Тут и грохнул первый выстрел. 10 человек, самое малое, — прикинул Диего Аллатристо, выхватывая из ножен шпагу и кинжал. И сколько-то еще в монастырском дворе. Они налетели со всех сторон, выскочили из-за углов. Улица и площадь озарились блеском обнаженных клинков, содрогнулись от криков именем короля «Не с места! Святейшая Инквизиция!» С противоположной стороны раздались выстрелы. Из дверей вывалился плотный клубок дерущихся в рукопашную. Алатристы на миг показалось, что среди них мелькнул белый чепец послушницы, Но все тот час потонуло в густом пороховом дыму. Да и некогда было всматриваться. Пришла пора позаботиться о собственной шкуре. От одного упоминания инквизиции волосы встали бы дыбом у любого. И будь у капитана время пугаться, он испытал бы все, что положено в данных обстоятельствах. Но временем он как раз и не располагал. Надо было спасать свою жизнь, а тут уж право не важно — Окраплен святой водой клинок, который пропорит тебя или нет. Резко обернувшись, он кинжалом отбил шпагу нападавшего. Тот возник у него за спиной в полном смысле слова, откуда не возьмись. Тремя ударами заставил его отступить и заметил краем глаза, что Дон Франциско дерется сразу с двоими. Кричать в данном случае измена или что-то в этом роде было совершенно зряшной тратой времени и сил, бесполезным и опасным излишеством, так что капитан и кеведу сражались молча. Ясно было, кто-то, а кто именно теперь уже неважно, устроил на них засаду, так что оставалось только продать жизнь подороже. Не столько увидав сколько угадав что противник начинает новую атаку, капитан очень вовремя отбил выпад, сделал шаг другой, И, пропустив вражеский клинок у себя под мышкой, прижал его локтем к левому боку и нанес в лицо нападавшему ответный удар, который, судя по тому, что раздался вскрик, достиг цели.